Глава 129. Убийца богов. Неважно, к какой лиге принадлежал боец, достичь даже четвертого уровня силы души было уже непросто. Однако солдат с силой души пятого уровня, которые достигли более 200 сол энергии, можно было найти только среди воинов-ветеранов. Да и тех наберется лишь жалкая горсть. Таким образом, 180 сол небесного крыла были удивительным зрелищем для всех зрителей Пиэй. А некоторые игроки IPA осознали, что этот показатель превзошел даже силу шутника и инхерия. Люди любили шутника и инхерия не столько за его непобедимость. Все знали, что это не так, сколько за его уникальный боевой стиль. Хотя его слава росла с каждым боем, все ожидали, что рано или поздно должен появиться кто-то сильнее и сокрушить его. Пускай никто не хотел такого исхода, они приняли это как данность. и просто надеялись, что победная серия их кумира продлится как можно дольше. С момента изобретения костюма металл именно энергия души определяла истинную силу бойцов, пока значение боевых техник постепенно отходило на второй план. Из-за этого случаев, когда новый боец становился темной лошадкой и выигрывал невозможные бои, становилось все меньше и меньше. Неважно, кем на самом деле был небесное крыло. Важно лишь то, что он сражался как профессиональный боец металл, а не любитель из лиги IPA. Поэтому превосходящая энергия души дала ему определенное преимущество против шутника Энхерия, показатель которого колебался в районе 170 сол. Многие зрители начали думать, что именно на этой битве, в конце концов, прервется победоносная серия шутника Энхерия. Небесное крыло начал очередную атаку. Его клинок с воем разрезал воздух, и обрушился на противника с гнетущим чувством неизбежной смерти. В одно мгновение спокойный боец обратился к машиной смерти. Беспощадные режущие и рубящие удары сыпались на Вандуна один за другим, и каждый был нацелен на жизненно важные точки его тела. Что еще хуже, каждый удар следовал под невероятно сложным углом. Атаки небесного крыла несли в себе только одно намерение – убить своего противника. методы заботили его меньше всего. Его текущая боевая техника полностью акцентировалась на поражении жизненно важных точек противника и была своего рода насмешкой над приемами военных академий, которые считались скорее модными и не рассматривались как реальные боевые навыки. Многие бойцы металл, и особенно такие, как Золотая Звезда, не воспринимали методы академий всерьез и считали, что лучшей техникой является та, которая позволяла побыстрее прикончить своего врага. Увидев на экране эти смертоносные приемы, члены Золотой Звезды окончательно убедились, что Небесное Крыло – это их капитан. Он всегда славился своими быстрыми и смертоносными атаками, которые пусть и выглядели скучно и банально, демонстрировали невероятную эффективность даже в самых беспорядочных битвах. Многие пираты были обмануты его на первый взгляд предсказуемыми движениями и решили, что он новобранец, только чтобы заплатить за свою ошибку 170 это ничто. На своем пике капитан был бойцом пятого уровня». Члены Золотой Звезды с восхищением наблюдали за своим капитаном и верили, что он с легкостью выиграет этот бой. Будучи пойманным в смертоносную паутину вражеских атак, Ван Дун лучше всех смог почувствовать, что его противник был настоящим мастером среди бойцов металл. С такими непревзойденными навыками меча, Небесное Крыло мог постоянно оставаться на шаг впереди Ван Дуна. и оказывать на парня непрерывное давление. Хотя Ван Дун был удивлен силой своего оппонента, он не терял времени на бесполезные размышления о его личности. Напротив, он немедленно выполнил одну из своих собственных техник – параллельный сдвиг – и вышел из диапазона вражеских атак. Такое необыкновенное и мгновенное перемещение шло вразрез со здравым смыслом, однако небесное крыло, несмотря на незнакомый вид техники, моментально понял, как выполняется это движение. Было бы неразумно использовать один и тот же трюк два раза подряд на глазах у такого противника. На самом деле, Ван д о н уже использовал параллельный сдвиг в битве с с и с к а Это была одна из личных техник парня, на которую его вдохновили заги-пауки, умеющие совершать такое своеобразное горизонтальное движение. Для ее выполнения нужно было выдержать огромное давление на пальцы ног, иначе это будет просто горизонтальное смещение, которым очень удобно вытянуть шею и подставить ее противнику. Эта техника попала на запись прошлого боя, и Небесное Крыло внимательно ее изучил, примерно определив способ применения и возможные методы противодействия. Увидев прием лично, он лишь подтвердил теорию и собирался воспользоваться результатами своих исследований. Его следующий шаг требовал сверхчеловеческой реакции и идеальных навыков ближнего боя. Ведь оба этих положения имели фундаментальное значение для хорошего бойца. Длинный меч внезапно изогнулся и под немыслимым углом устремился к шее шутника Энхерия, совершая необычные текучие движения. Металл превратился в поток серебряной жидкости, а обычное стальное лезвие приобрело мерцающий оттенок – ауру клинка, которая указывала, что эту атаку невозможно заблокировать. До сих пор атаки небесного крыла были простыми и очевидными. Он не хотел использовать какие-то особые техники, которые поражали остальных своими эффектами. Это не значит, что он не знал подобных приемов. Они просто были не в его стиле. Стиль, который акцентировался на осторожных и красочных движениях, назывался академическим. Стиль небесного крыла тоже брал свое начало от академического стиля. Но за годы суровых битв он вышел за пределы всех ограничений и в конце концов разработал свой собственный, нейтральный стиль. На должности капитана Золотой Звезды его главная задача заключалась в быстром убийстве преступников, чтобы обеспечить безопасность своей команды, и Небесное Крыло никогда не нарушал этого правила. Он крайне редко сталкивался с такими серьезными противниками, как шутник Энхерий, так что сейчас ему нужно было приспосабливаться на ходу. К этому моменту воин в его душе окончательно пробудился, и он чувствовал, что с каждой секундой становится все сильнее. Когда клинок, рассекая воздух, устремился к шутнику Энхирию, многие зрители закрыли глаза, не в силах смотреть на неизбежное падение своего героя. в о и н пробудился, и в его распоряжении была не только превосходная техника, но и подавляющая энергия души. У шутника Энхирия практически не осталось шансов на победу. Однако аудитория услышала серию громоподобных ударов, которые звучали как мощные, но короткие взрывы. А через секунду все увидели, как неприкасаемое лезвие было о т б р о ш е н о в сторону. В этот момент шутник Энхерий снова применил параллельный сдвиг и оказался в безопасности. Небесное крыло также был застигнут врасплох. Он поднес клинок к глазам и внимательно его изучил. Что это за техника? Ван Дун облегченно размял пальцы. Атака его противника оказалась слишком быстрой, чтобы защитить себя кулаками. Но парень вовремя вспомнил, что может использовать свои пальцы. Благодаря результатам своих тренировок, он мгновенно щелкнул по лезвию пальцами. Больше 50 раз. Трудно избежать опасности, когда имеешь дело с тяжелым мечом. Такой успех удивил даже Ван Дуна. Это был лучший способ проверить результаты его тренировок по микроконтролю силы ядерного генома. Несмотря на легкую боль в пальцах, впитавших слишком много энергии, Вандун был в восторге от такого исхода. Помимо небесного крыла, который был по-настоящему впечатлен этим невероятным движением, никто даже не разглядел, что только что произошло. Будучи бывалым воином, небесное крыло не испытывал слепой веры в энергию души. Хотя оно действительно была отличным показателем силы бойца, чрезмерно полагаясь на этот показатель, можно было забыть о других факторах, которые имели значение в бою. Буд то стиль боя, «Мастерство боевых навыков» или «Сила ядерного генома». Небесное крыло был в восторге от способности шутника Энхерия копировать техники других бойцов, поскольку сразу понял, что на щелчки пальцев его вдохновил предыдущий противник — Сиско. На главном экране обновился уровень энергии души бойцов, и у Вандуна она оставалась на отметке в 170 сол. «Это моя собственная техника, безумие кровавого меча!» казал небесное крыло. Он понимал, что это может быть последний раз, когда ему выпал шанс использовать свою личную технику, и был очень доволен, что в с в о е м последнем бою он столкнулся с таким достойным противником. Мечта истинного воина умереть на поле боя. И пускай судьба отказала ему в таком п о ч е т н о м финале, одинокое крыло решил продемонстрировать достойное сражение, чтобы заявить о запоздалом прощенье со своей военной карьерой. Зрители услышали низкий гнетущий гул и с х о д я щ и й от тела бывшего капитана его энергия души все еще не достигала своего предела и продолжала стремительно расти когда энергия достигла отметки в 190 глаза в о й н а начали краснеть от давления 191 192 193 сердца всех зрителей вырывались из груди достигнет ли он двух сотен преодолев этот порог Он достигнет совершенно иного состояния, которое даст ему подавляющее преимущество. Небесное крыло начал слегка дрожать, и рост его силы наконец-то остановился. 203. Небесное крыло вошел в состояние транса. Хотя его энергия души выросла всего на 15%, он поднялся на пятый уровень, получив решающее преимущество перед Ван Дуном. То, что делало его энергию души еще более пугающей, Чувство неизбежной смерти и ужаса, из-за которых небесное крыло казался настоящим демоном, который выбрался прямо из ада. В большинстве случаев это подавляющее чувство страха могло бы просто парализовать любого противника. Лица бойцов Золотой Звезды озарились волнением. Они узнали эту сцену, ведь именно она положила начало той адской битве против флота ОС. Их капитан впал в боевой транс, И уничтожил весь флот пиратов, чтобы спасти своих товарищей. В тот момент их капитан поднял свою энергию души на пятый уровень и обрушил на противников свои самые ужасающие атаки. Если бы против него выступили сами боги, он бы наверняка получил титул убийцы богов. В тот день, только через полчаса после высадки Золотой звезды на пиратский корабль, они натолкнулись на армию пиратов. Хотя ожидали застать всего пару дюжин загнанных преступников. Под напором подавляющего численного превосходства большинство членов отряда быстро выбыли из боя когда лидер ос объявил о последней а т а к е против оставшихся бесполезных солдат небесное крыло впал в боевой транс а остальное вошло в историю шутник а инхерии в серьезной опасности узнав истинную личность небесного крыла цао и с друзьями были изрядно удивлены они никогда не ожидали увидеть такого легендарного воина в лиге IPA. Это Улис. Наконец заговорил Апач. Он больше года служил в спецотряде и видел много могущественных бойцов, но был вынужден признать, что никто не был сильнее капитана Золотой звезды, Улиса. Умри! Улис с р е в о м бросился на шутника э н х е р и я Его глаза горели безумием, и в них а н д у н уже не видел своего отражения. Всё, что там осталось, образ битвы, которая сломила этого когда-то гордого воина. В тот день, когда Улисс издал этот рев в точно таком же трансе, он не думал о спасении своей жизни, но лишь о жизнях своих дорогих товарищей. Он был готов отказаться от всего, даже от собственной жизни, чтобы спасти своих братьев. Обладая такой силой и способностями, Улисс был и остается непревзойденным. К этому моменту, Для всех стало очевидно, что небесным крылом действительно был тот самый прославленный капитан.